Вы слушали спектакль Центрального академического театра Советской армии Барабанщица, пьеса Афанасия Салынского. В роли Нилы Снежко Людмила Фетисова. В остальных ролях Андрей Петров, Георгий Румянцев, Данил Сагал, Нина Сазонова, Лев Любецкий и другие артисты театра. Театр FM, FM, Театр FM с Мариной Благодаревой.